Глава восьмая. Внимательно следя за каждым шагом неизвестного имперца, что сейчас мучался ко мне, я готовился дать быстрый и жёсткий бой. Если удастся вместе с этим обнаружить и обезредить владеющего, будет совсем отлично. Не думаю, что я уже готов побиться на таком неудачном для меня поле с целой корабельной командой, но ведь экипаж состоит по большей части из простых смертных. Пусть моя анима Игнис не была такой тяжёлой и пробивной, как у адапта в земле, или столь губительной и опасной, как у владеющего воды, но всё же моя искра дарила подавляющее превосходство перед обычными людьми. Так что быстро вступить в схватку, убить их воздушника и сразу же скрыться под килем, должно быть мне по силам. Однако, прежде чем я успел приготовиться вскочить на ноги и наколоть на штыки обнаружившего мою маленькую засаду солдата, он остановился. Лязгнули несмазанные петли ящика, и меня едва не пришибло его откинувшейся увесистой крышкой. Тем не менее, даже когда сколоченные доски ощутимо ударили меня по спине, я не издал ни звука, ни вздоха. Боль была моим извечным спутником долгие тысячелетия, а потому я мог вытерпеть гораздо больше. Клубок из нитей силы моей аниме Игнес распространился вокруг меня метров на десять, так что я, ничего не видя, контролировал происходящее в этом радиусе плотно. Я быстро понял, что никто меня так и не обнаружил, а просто это какой-то моряк побежал за снарядами для баллисты. Загремели древки гигантских стрел, стука из друг от друга со звуком падающих бревен, и совсем скоро имперец умчался к носу корабля, оставив меня в импровизированном убежище одного. Немного осмелев, если не сказать об наглев, я распростёр тончайшие щупальца энергии дальше, туда, где почувствовал активность чужой искры. Действуя крайне аккуратно, я подробнейшим образом ощупал не только самого вражеского владеющего, но и ту магическую конструкцию, посредством которой он загонял в воздух в паруса галеона. К моему вещающему изумлению, она оказалась весьма небрежной и топорной, словно поделка умственного неполноценного. Я даже на некоторое время засомневался, а точно ли это выпускник девинатория, а не какой-нибудь недоучка. Неужели вот это убожество и есть уровень полноправного владеющего? К сожалению, ответов на эти вопросы у меня пока не было. С некоторой досадой я осознал, что совсем не интересовался успехами своих однокашников по факультету и не знал пределов их возможностей. подавшейся общей убеждённости, что воздушники в этом мире немощные сгои и неудачники, неспособные в поединке одолеть адаптов других стихий, я их не воспринимал как соперников. А поэтому сейчас сидел в недоумении, то ли я что-то упустил из виду, то ли это и есть потолок для среднесоциетического владейющего. Если прибегнуть к понятной аналогии, то беспрестанно шевелящийся клубок невесомых нитей моей энергии, по сравнению с грубой работой имперского мага, выглядел бы в высокотехнологичном микроскопе, поставленном рядом с мутной кривой лупой, случайно получившейся из большой капли расплавленного стекла. Возможно, дело заключалось в той пропасти, что лежала между моим сознанием и сознанием любого смертного из этого мира. Тысячи лет непрерывной войны с грешниками и демонами оставляют очень заметный отпечаток на личности, который сказывается абсолютно на всём, в особенности на образе мышления. Но это не значит, что мне следовало зазнаваться и совсем ни во что не ставить владейющих. Самоуверенность никого и никогда не приводила к радожному финалу. Удовлетворив любопытство и чётко определив положение своей цели, я сунул руку за пазуху, где у меня был припрятан небольшой кошелёк. Там я держал три особенных снаряда для пращи, изготовленных по моему личному заказу одним оружейником. Нет, не Воладом. Слишком уж мелко для великого мастера заниматься штамповкой простых патронов. Эти созданные для меня пули были вылеплены по большей части из свинца, но в центре у них скрывался крепкий сердечник из очарованной стали. А благодаря особой форме, напоминающей веретено, и тщательному распределению массы, такие снаряды всегда летели в цель, вращаясь вокруг своей оси, как сверло, а не бестолково кувыркались в воздухе. Подобной штукой вполне можно было пробить и иной доспех, особенно если прибегнуть к помощи искры. Размотав на запястье ремешок проще и поместив в ложе один из увесистых для своего размера снарядов, я направил силу своя анимигнец в руку, чтобы придать броску наибольший импульс. Владеющий в это время азарт нагнал галеон вперёд. Не обращая ни на что внимания, капитан задорно выкрикивал команды, а остальной экипаж столпился на передней палубе, поля в удирающих северян со всех оружей. Им всем было явно не до меня. И только рас последний глупец не воспользовался бы такой прекрасной возможностью. Резко вскочив, я закрутил петлю над головой, рискуя громким гудением обратить на себя чужое внимание. Вращение было настолько быстрым, что казалось, продолжу я раскручивать прощу, то поднимусь в воздух, но я сделал всего 3 оборота и выпустил свободный конец метательного оружия, отправляя свинцовый гостинец в короткий полёт. Менделеевдная пуля вылетела с такой скоростью, что я даже не сумел толком её рассмотреть. Просто на виске у влечённого погоне владельца вдруг появилось тёмное пятнышко, размерами точно соответствуя диаметру пушиного снаряда. А доли мгновения позже голова воздушника просто распалась на куски, будто уроненный с высокой башни арбуз. Что ни говори, а закрутившееся внутри человеческого тела пуля может нанести очень страшные увечья. Вот и сейчас, так и не успевший осознать свою смерть имперский маг, осел на доске палубы безформенной кучей, запятнав кровью и брызгами мозгов стоящего рядом с ним капитана. Вражеский командир недоумённо посмотрел на своего подчиненного, потом на расплескавшееся бурое месиво из его черепной коробки. Ошарашенно смахнул с лица капли крови и тупо уставился на перепачканные пальцы. Секунда три ему потребовалось на осмысление произошедшего, и только после этого он истерично завопил, призывая команду на мостик. Дальнейшее представление я досматривать уже не стал, и с высоты трехметровой палубы, без лишних промедлений, бросился в теплую пучину лазурных южных вод. Ночное море с высоты птичьего полета выглядело чарующе красиво. В спокойном отражении воды, которая лишь изредка тревожила рябь от налетающего ветерка, отражалось россыпь поблескивающих небесных осколков. Складывалось ощущение, будто я лечу меж двух небес, иногда даже путая, где верх, а где низ. Развороченный труп космического спутника этой планеты безразлично взирал своими мёртвыми глазами на кипящую здесь суету и продолжал хранить вечное молчание. Пока я таился под водой и ждал, когда вражеский галеон, лишённый своей главной двигательной силы, отойдёт достаточно далеко, то переживал, что мне не хватит выносливости добраться до драки урманов. Столь длительное удержание воздушного пузыря изнуряло и утомляло, как подъём по бесконечной лестнице. Вроде каждый шаг по отдельности отнимает не так уж и много энергии, но когда их сто, двести, триста, тысяча, то мышцы начинают гореть от нагрузки. Точно так же и я, удерживая тело на глубине нескольких метров, уже начинал дрожать от напряжения, мечтая наконец-таки отпустить искру и расслабиться. Но вдохнуть мне пока не светило, потому что предстояло ещё нагонять умчавшихся на всех парусах северян. И вот тут мне предстояло выложиться на все 200%. Однако стоило мне вынырнуть под лучи заходящего солнца и расправить дьявольские крылья, как усталость словно куда-то испарилась. Вяло тлеющая от изнурения аниме Игнес засияла в моей душе, будто жаркий костер в непроглядной ночи, разгоняя подступающий мрак. Я сформировал два небольших восходящих вихря по бокам от себя, чтобы помочь себе выбраться из воды, и едва успел понять, что происходит, как меня просто вышвырнуло вверх. Мощные взмахи черных крыльев поднимали меня в небо легко, как никогда ранее, а мой контроль над воздухом стал, казалось, всеобъемлющим. Те манипуляции с искрой, которые раньше отнимали у меня уйму сил, сейчас давались мне просто играючи. Я одним лёгким импульсом аними мои огнь возносил себя под самые облака, а уже там, в этой вышине, легко разгонялся до такой скорости, что невозможно было распахнуть век, так сильно било меня встречным ветром. А когда я додумался до того, чтобы создать перед собой елевидный отвал, который отводил в стороны сопротивляющаяся моему стремительному движению стихию, то ускорился ещё сильнее. Я был просто всесилен. В какой-то момент своего полёта я осознал, что даже воздух перестал ощущаться мной однородным. Я словно бы плыл сквозь миллиарды песчинок, висящих в пространстве. Это было странно и необычно. Словно мой дар развился до такого уровня, что я смог почувствовать молекулы газов, наполняющих здешнюю атмосферу. Для меня вдруг открылось такое великое поле для экспериментов, что просто захватывало дух. В тот момент, когда на поверхности чернильно-чёрного моря показался одинокий крохотный огонёк, я испытал настоящее разочарование. Мне совсем не хотелось расставаться с чёрным благословением князя демонов, а ещё хоть немного насладиться этим ощущением власти над стихией и небывалым могуществом, которое могло сравниться, наверное, только с величием масов. Обогнав Дреку Северян где-то на полкилометра, я уже у самой воды спрятал в небытие тёмные крылья и нырнул во мрак ночного моря. Сплыв на поверхность, я принялся терпеливо дожидаться, когда до меня доберётся судно. С каждой новой секунды ожидания усталость всё настойчивее напоминала о себе. Она омывала меня точно так же, как и окружающие воды, пытаясь затушить сознание и отправить меня в бездну беспросветного забытия. Так что я постарался расслабиться, чтобы не тратить силы, и просто дрейфовал, раскинув руки на маленьких волнах. Скорее корабль приблизился, и я даже расслышал разговор команды, явно проходящий на повышенных тонах. Самоубийство. Наши запасы не позволяют нам тратить время. Я не брошу мальчишку! Да нёсся до меня свирелый рёв кавима. Разворачивай парус, морская крыса! Ты глухой южанин. Кажется, это говорил Вольх, пытаясь достучаться до здравого смысла владейщего. Ты ведь и сам родился среди моря, пусть и песчаного. Не обманывайся тем, что вокруг вода, ведь изпить её невозможно. Если у нас кончатся припасы, то мы точно так же умрём от жажды. Все! Все до последнего человека. Да мне плевать на вас трусливые шавки. Если надо, то я утолю жажду вашей кровью. Не спешило ступать шахирец. Вы обменяли свои никчёмные жизни на жизнь ребёнка. Как вы вообще можете называть себя после этого мужчинами? Успокойся, Кавим. Данмар сделал свой выбор сам. Он ушёл к героям, спасая в том числе и тебя тоже. Своими словами ты попираешь его память. Заткнись и не смей мне говорить о памяти. Я не могу быть спокойным, пока он там. Да смирись ты уже, упрямец! Не выдержал и тоже вскричал капитан. Море забрало его. Никто не сможет продержаться на воде так долго. Я сказал: "Разворачивайся". "Нет!" из самого тела выругался владеющий. "Тогда приготовься отправиться на дно, проклятый слюнтяй. Если ты думаешь, что мы будем спокойно стоять и смотреть, как ты режешь нашего капитана, то ты ошибаешься, шахирец". Вклинился кто-то третий. Мы дадим тебе бой! Так будет, Даша, интересней. Да, а страсти-то кипят. Надо что-нибудь предпринять, пока эти идиоты не поубивали друг друга. Вот уж не подумал бы, что Ковим так остро будет реагировать, забыв о моем обещании вернуться ночью. Эй! Эй! Эй! Постарался прокричать я как можно громче. Но занятые перебранкой войны, похоже, не сумели расслышать мой зов из темноты. «Г-господа, к чему все эти... э-э-э-ссоры? Должно же быть какое-то разумное решение!» Узнал я едва различимый дрожащий бубнёж философа Цавлита. «Сгинь, книжный червь!» – рявкнул на него Кавим. «Не лезь под руку, а то тоже присоединишься к этим отбросам!» Напрягая свою истощённую искру, я заставил слабенький ветерок подуть в сторону носа приближающейся дреджи и снова попробовал докричаться до порщиков. На этот раз, кажется, мне удалось. Вы слышали? Удивлённо спросил кто-то из северян. Кто-то зовёт. Быстрее заткни уши. Последовал взволнованный ответ. Это сирены, они зазывают моряков на скалы, чтобы потом полакомиться их потрохами. «Надо сказать, корм чего, чтобы не вздумал туда править». «Я тебе сейчас задницу заткну! А ну, в сторону!» Судя по всему, это Кавим услышал диалог двух моряков и выбежал на нас судно. «Данмар! Данмар! Это ты?» Завопил он во тьму, до хрипа напрягая голосовые связки. «Да!» Постарался я дать такой же громкий ответ. «Быстрее, фонарь мне!» Распорядился Южанин. И когда высветился нос корабля северян, я понял, что требуемое ему тут же выдали. Я поднял руку, а потом с громким блеском опустил её, чтобы звуком привлечь внимание. Потом снова, и снова, и снова. Я шлёпал ладонью по воде до тех пор, пока надо мной не показалась серезная голова морского змея, и чьи-то сильные руки не вытащили меня на палубу. К сожалению, тут произошла небольшая заминка, потому что прямой грешник не желал отпускать моё сознание. И стоило только мне ощутить чужое прикосновение, как короткие клинки, словно по волшебству, оказались в моих руках, и едва они наделали лишних дырок в моём спасителе. Дьявол тебя раздири, мальчишка, проорал ошарашенный урман, выволающий меня из объятий моря. Ты совсем спятил, отойди от него. Тут же нарисовался рядом со мной Кавим, расталкивая моряков. «Не тряпи волка по холке, пока он тебе руку не отгрыз! Это всех касается!» Я увидел, как надо мной нависает до нельзя взволнованное лицо Шахирса, освещенное теплым светом корабельного фонаря, и устало улыбнулся ему. «Ты чего тут панику наводишь?» С упреком сказал ему я. «Ты уже забыл, что я обещал вернуться ночью?» «Разрази тебе, дьявол!» Зло выплюнул южанин, не обращая внимания на мое замечание. «Данмар, ты не ранен?» «Как видишь!» Попытался я пожать плечами, но тут же скривился от острой мышечной боли, прострелившей все тело. «Слава на льму наше!» Облегченно выдохнул владеющий, опускаясь на палубу рядом со мной. «Я уже боялся, что ты отправился в чертоге к своему богу!» «А шахирца разве не верит в органа?» Поинтересовался я больше по инерции, нежели осознанно. Мы верим, что творец всего сущего Нальмунаше, а Вардан его пророк, посланный, чтобы защитить смертных. Так если он творец всего, то зачем создал дьявола, чтобы потом от него защищать своё творение? Потому что Шантала Данмар встрехнулся Кавим. Что ты мне голову морочишь? Я думал, ты погиб на этом сраном имперском галеоне. Ты неправильно думал, мой горячий друг. Нашёл я в себе силы улыбнуться. «И из-за своих ошибочных суждений чуть не спровоцировал конфликт с нашими новыми товарищами». «Они мне не товарищи, трусливый скотик!» «Тише, тише, Ковим!» Перебил я его. «Они все делали правильно, а вот ты меня разочаровала». К моему удивлению, владеющий пристыженно замолк, не зная, что ответить. «Просто пойми, я не даю тех обещаний, которые не могу выполнить». Глядя на лица сгрудившихся вокруг меня Орманов, не рискующих подходить ближе, чем на метр, я видел лишь шок, трепет и непонимание. Им было невдомёк, как малолетний околит воздуха сумел нагнать вплавь в быстроходную Дреку. И, боюсь, их не веть и не рассеять, было выше моих сил. «Я посплю немного, если никто не возражает», — пробормотал я, в самом деле начиная погружаться в сон. «Здесь лучше, чем под навесом. Ведь звёзд...» Меня успокаивает. Не волнуйся, никто не подойдёт к тебе. Тут же пообещал шахирец. Я прослежу за этим. Зря беспокоишься, Южанин. Едва различил я уплывающим сознанием чьи-то слова. Сегодня этот сыны Геро спас нас, и мы ни за что не стали бы тревожить его сон.